Гвардия тоже была недовольна поведением Курлянской каналии и тоже раптала. Гвардейцы возмутились еще больше, когда за неуважительные слова в адрес Берона были подвергнуты мучительным пыткам капитан Ханыков и поручик Аргамаков.